Хирн же был единственным человеком в штабе, достаточно интеллектуальным для того, чтобы понимать генерала. Но сегодня, всего каких-нибудь полчаса назад, генерал вызволил Хирна из ситуации, чреватой опасным взрывом. В течение двух недель, прошедших с момента высадки, Хирн бывал в палатке генерала почти каждый вечер, и между ними происходили длительные беседы. Молва об этом, конечно, быстро разошлась по всем уголкам сравнительно небольшого бивака. Генерал должен был бы помнить об этом, должен был бы знать, какое чувство обиды это вызовет, как отрицательно отразится на моральном состоянии других офицеров. Вопреки своим же интересам, Каммингс продолжал держаться за хирна и, больше того, делал все, чтобы предстать перед ним во всем своем обаянии. Хирн знал, если бы не генерал Каммингс, он попросил бы перевода на другую должность, задолго до того, как дивизия высадилась на Анапопей. О его должности существовало представление, как о должности слуги. Между ним и генералом в какой-то мере существовало такое же неприятное различие, какое было столь очевидно при сравнении положения рядовых солдат и офицеров. И что самое главное – Все штабные офицеры внушали ему отвращение, а скрыть это чувство никак не удавалось. Хирна удерживала только то, что генерал был для него своеобразной загадкой. После 28 лет жизни единственным интересовавшим Хирна занятием было раскрывать те или иные причуды мужчин или женщин, на которых он останавливал свое внимание. Однажды Хирн заявил... Как только я нахожу низменные, побудительные мотивы в них, они перестают меня интересовать. После этого единственная забота — это как сказать им «до свидания». В ответ на это Хирну сказали, «Вы настолько нравственны, Хирн, что напоминаете скорее моллюска, чем человека». Возможно, это в самом деле так. Найти низменный, Побудительный мотив в поведении генерала Каммингса, во всяком случае было нелегко. Ему несомненно были свойственны страсти и страстишки, неприемлемые для морального кодекса, проповедуемого в роскошных американских еженедельниках. Но это не снижало положительных качеств генерала. На лицо был талант и в дополнение к таланту глубокая страстность, которую Хирн не встречал когда-либо раньше. К тому же Хирн явно утрачивал непредвзятость своих суждений. Генерал Каммингс оказывал на него гораздо большее воздействие, чем он на генерала, и это возмущало Хирна до глубины души. Утратить свою неприкосновенную свободу означало погрязнуть во всех мелких делишках и заботах, как и все кругом. Тем не менее Хирн наблюдал за развитием своих отношений с генералом, с каким-то отвлеченным и противоречивым интересом. Хирн увидел генерала в его палатке приблизительно через час после обеда. Он находился там один и изучал отчеты о действиях авиации. Хирн сразу же все понял. Поскольку в течение первых двух-трех дней японцы не проводили над островом Анапопей никаких воздушных атак, Вышестоящее командование решило отозвать приданную генералу эскадрилю истребителей, которая базировалась на другом острове на расстоянии нескольких сот миль отсюда. До сих пор Камингс не придавал особого значения истребительной эскадрилье, но надеялся, что как только захваченный его войсками аэродром будет расширен, он использует ее для поддержки действий сухопутных частей против линии Таяку. Перевод эскадрилии на другую операцию весьма рассердил генерала, и как раз тогда он повторил свое замечание, что у него есть враги. В настоящий момент он изучал отчеты о действиях авиации на всем театре военных действий, чтобы определить, где самолеты используются без особой надобности. Будь на его месте кто-нибудь другой, такой подход к делу был бы абсурдным. Но для Каминкса он был нормальным. Он тщательно изучит все факты отчета, проанализирует все слабые стороны и недостатки действий, а потом, когда настанет время, и когда захваченный им аэродром будет расширен, у него окажется наготове целая серия сильных аргументов, подкрепленных выдержками из просматриваемых сейчас отчетов. Не поворачиваясь к хирну, генерал бросил через плечо. «Вы сегодня совершили непростительную глупость». «Да, пожалуй», — согласился Хирн, садясь на стул. Генерал отодвинулся вместе со стулом от стола и глубокомысленно посмотрел на Хирна. «Вы рассчитывали на то, что я помогу вам выпутаться из этого скандала», — сказал он, улыбаясь. Голос генерала был неестественным, слегка натянутым. С разными людьми он говорил по-разному. С рядовыми несколько грубовато, наставническим тоном, не особенно выбирая слова. С офицерами довольно величественно, с чувством собственного достоинства, четко формулируя фразы. Хим был единственным, с кем он позволял себе неофициальный тон. А когда это было не так, когда он держался с ним как старший с младшим, это означало, что он очень недоволен.